Глава девятнадцатая. Немного опомнившись, Кэти подошла к Майклу. Он нежно взглянул на нее и улыбнулся. — Ну вот, Кэти, — сказал он, — мы часто встречаемся. Она села рядом и положила его голову к себе на колени. — Как это хорошо! — умиротворенно проговорил он. Лукавая улыбка заиграла в уголках ее нежных губ. «Разве вам не было так же приятно, если бы на моем месте была другая, Майкл?» Он снова посмотрел на нее. «Положите свою руку мне на лоб», — попросил он. Кэти положила свою нежную руку на его вздрагивающие виски. «Так хорошо?» — спросила она после долгого молчания. «Да, это приносит мне облегчение». Ее пальцы заскользили по его лицу, она слегка ущипнула его за нос. — Но Кэти, — пробормотал он сонно, — я уже засыпал. — Не спите, ведь скоро мы должны умереть. Она сказала это так спокойно и деловито, будто заявляла, что к обеду подан молодой фазан в винном соусе. — Надо надеяться, что вы будете убиты первым, — в раздумье заметила она. — Вы кровожадное создание, — воскликнул Майкл. — Почему вы этого хотите? Она пожала плечами. — и погладила его волосы. «Я, прав, не знаю от чего. Я бы только хотела быть уверенной в том, что никто, кроме меня, не будет обладать вами. Тогда я могла бы спокойно умереть». Но он не шевельнулся, только веки дрогнули. «Скажи это еще раз», — прошептал он. «Что я должна еще рассказать Что я хочу, чтобы тебя убили раньше, чем меня?» Вроде бы не понимая, спросила она. — Майкл, — внезапно сказала она, — кто та девушка? — Какая? — Ты ведь знаешь, девушка, ради которой ты хотел бы жить. — Ну, конечно, ты! Прикрыв рукой его глаза, она тихо попросила. — Скажи ты еще раз. — Ты, — повторил он, — и ты не перейдешь к нам даже из любви ко мне? — Нет. «Даже из любви к тебе». Некоторое время она молчала. «Откуда ты узнал, что мы пришли сюда?» «Я знал, что здесь вас найду», — ответил он. «Ты знаешь, ты смелый», — шептала Кэти. «А ты понял мой план?» Он кивнул. Поезд въехал в тоннель, в котором вы заранее поставили на рельсы самоходные автомобильные площадки с автоматической сменой колес. Состав въехал на эти площадки. Кроме этого, вы имели с собой страшную сирену. Она тихо засмеялась. Да это была страшная сирена, не правда ли? Помнишь день, когда ты пришел на нашу улицу? Тогда ты ее и услышал. Он теперь вспомнил тот подозрительный вой, вызвавший у него очень неприятное ощущение. Ну а когда вы подъехали к шоссе... Сменили металлические колеса на резиновые и, проехав немного, опять установили поезд на рельсы и уже прибыли сюда. Верно. Так точно, господин полицейский инспектор. Яму зеленой водой и деревянную подпору и рыже красную краску и остальное все придумала ты. Можете меня арестовать, сэр. Все-таки нехорошо, что ты умираешь такой молодой, Кайти, сказал он хотя и совершила большое преступление это было для меня только увлекательным занятием я была уверена что никакая сила не заставит меня изменить этому увлечению и где же эта сила спросил он она колебалась я точно не знаю это было какое-то особенное чувство испытанное мной впервые при встрече с одним мужчиной но только по отношению к одному этому мужчине я почувствовала нечто что заставило меня дрожать, что словно приостановило биение моего сердца и что, наконец, переродило меня. Теперь ты догадался, Майкл. Что будет с нами? Она опять вспомнила о близкой смерти. Один бог знает, сказал Майкл. Почему, собственно говоря, из локомотива все время вырывается пар? Это идея Грегори, ответила она. Он сегодня велел засыпать яму, и убрать деревянную подпору, чтобы заградить локомотивом железнодорожный путь в случае появления полиции. — Вот идут наши палачи, — прислушавшись, сказал Майкл. В открытой двери появился доктор горон Осветив свечой помещение, подошел к Майклу. — Но, моя дорогая охотничья Псина! — воскликнул он любезно. — Для лучших друзей настает время прощания. — К счастью, я не принадлежу к числу ваших друзей. — возразил Майкл. Гарон стал напевать какую-то мелодию, вынимая из кармана маленький кожаный футляр. — Вы уже, вероятно, видели такого рода шприц. Он показал маленький инструмент. — Я хочу вам сделать впрыскивание. Это не больно. — Одну минутку, — сказал Майкл. — Этот укол будет смертельный? Доктор поклонился. По его покрасневшему лицу и дрожащим рукам Майкл понял, что тот напился. — Хорошо, — сказал Майкл. Он взглянул на девушку, Кэти встала перед ним на колени и поцеловала его в губы. — Вот как! — пьяно заметил доктор. — Грегори будет очень рад. Он схватил кисти закованных рук сыщика и сдвинул один рукав. Сердце девушки почти перестало биться. В это мгновение потухла свеча. — Кто там? — воскликнул доктор, выпуская руку Майкла. Ощупывая мрак, Он сделал один шаг вперед и снова крикнул «Кто там?». Вдруг послышался глухой удар, словно грузное тело рухнуло на земь. Майкл затаил дыхание. Внезапно луч света пробежал по комнате и остановился на лежащем на полу докторе. — Вот это здорово! — раздался удовлетворенный голос. — Бар? — прошептал Майкл. — Как вы сюда попали? — Через дверь, — ответил тот. «Разве вы не заметили, как она отворилась? Поэтому свечая погасла». Осветив фонарем своего шефа и заметив наручники, он достал из кармана ключ и освободил Майкла. Инспектор размял затекшие руки. «Есть у вас револьвер?» – спросил он. Бар дал ему оружие. Бесшумно они проскользнули к ангару, где стоял локомотив. Рядом никого не было, кроме трупа, лежащего под столом. Попытавшись открыть одну из комнат, они услышали за закрытой дверью раздающиеся голоса. Майкл постучал. «Кто там?» – спросил голос Грегори. «Откройте!» – сказал Майкл. «Кто там?» – переспросил Грегори. «Именем закона откройте!» – приказал Майкл. Послышались проклятие и топот. Через несколько секунд все стихло, но дверь не открыли. «Неужели там есть другой выход?» — Да, вторая дверь в конце ангара, где стоит локомотив, — сказала Кэти. Она была смертельно бледной и вся дрожала. Труп под столом лишил ее самообладания. Майкл кинулся им на перерез, но уже было слишком поздно. Он успел лишь заметить, как резко захлопнулась дверь локомотива, после чего со страшным грохотом, от которого, казалось, все пришло в движение, паровоз, быстро набирая ход, скрылся из виду. К Майклу подбежал его напарник. «Я оставил свой мотоцикл на горе», — сказал бар. «Бегите быстро туда!» — воскликнул Майкл. Он продолжал стоять, прислушиваясь к отдаленному грохоту локомотива. Чья-то рука робко прикоснулась к нему. «Им удалось улизнуть?» «К сожалению, да», — сказал он и обнял девушку. В это мгновение раздались раскаты страшного взрыва. «Что это?» — испуганно спросила Кэти. Они поднялись на гору и увидели, как огромнейшее пламя осветило всю местность. — Что-то произошло с локомотивом, — ответил он. Только через час он узнал, что локомотив на полном ходу столкнулся с товарным поездом и что горели взорвавшиеся от столкновения бочки с керосином. — Никого из погибших мы не смогли опознать, — сказал Смит. — Была ли среди них Кэти Вестхангер? «Кэти Вестхангер больше нет», — серьезно ответил Майкл. Он говорил правду, ибо в этот момент она уже находилась по дороге во Францию, где ее должен встретить муж, как только распрощается с уголовной полицией. «Но почему вы хотите бросить эту работу, Майкл?» — спросил Смит. «Потому что уже не могу заниматься нашим делом», — ответил тот. «Но почему?» — переспросил пораженный шеф. «Потому что я, наверное, добросердечный» отношению к преступникам. Майкл чистыми светлыми глазами посмотрел на шеф. Конец книги читала Анастасия Владимирова.